Фёдор ждал Юсупова в гостиной. «Ну что, они подозревают?» «Надеюсь, что я его запутал», — улыбнулся Феликс. Фёдор был растерян. «Я не совсем понимаю тебя», — сказал он. «Я думал, что, совершивший этот подвиг, ты, подобно Бруту, выйдешь к народу и провозгласишь себя убийцей тирана. Почему же ты молчишь и таишься?» «Тиран убит», — ответил Феликс после короткой паузы. «Наше дело сделано. Мы не стремимся к власти». К тому же Пуришкевичу, как убийце, может грозить опасность. Зазвонил телефон, и Феликс поспешил к аппарату. Он не смог объяснить Фёдору, что в самом деле находится в растерянности куда худше, чем в момент убийства. Не только Россия вела себя не так, как они ожидали, ничего пока не произошло. Но также дворники мели снег и шагали запасные роты к вокзалу, а в оперетке давали летучую мышь. Но и внутри себя Феликс не ощущал никакой радости, никакого торжества, словно соблазнил горничную. И теперь презираешь себя и ее, и боишься дурной болезни, боишься, что узнает мать и выпарит тебя, и больше всего боишься любовника горничной, дворника Матвея. Сравнение было нелепым, слишком приземленным, но Юсупов не мог от него отделаться» и даже украшал несуществующий Адюльтер скромными деталями. Прошел буйный бой, охота, погоня, ощущение смерти. Ты впервые убивал человека, и пришел тягучий страх. То, к чему Юсупов так стремился день назад, обернулось неожиданно страхом, и даже известно, когда наступил перелом, когда он избивал мертвого человека дубинкой, когда из тебя, боярина в двадцатом поколении, вылез... Подлый трусливый мерзавец, и останется с тобой на всю жизнь. Ты уже не сможешь стать спасителем нации, истерика на лестнице останется с тобой навсегда. Как только полицмейстер ушел, позвонила Головина. «Что вы сделали с Григорием Ефимовичем?» — закричала она, не здороваясь. «Клянусь вам, я ничего не знаю». «Но почему я не сознаю сейчас?» «Через полчаса весь Петроград, весь мир будет знать имя человека, освободившего империю от проклятия». «Вы клянетесь!» — рыдала в трубку Маша Головина. «Разумеется, клянусь. Тогда приезжайте и сами расскажите маману. Она умирает от ужаса». Юсупов повесил трубку и, заложив руки за спину, принялся бегать по кабинету. «Что делать? Скрыться, уехать в Крым или вести линию полной невиновности?» «Тогда придется ехать к этим глупым курицам». И поехал. Его встретили слезами и запахом валерьянки. Феликс подробно и терпеливо врал, уже сам начиная верить в убитую собаку и глупого городового. Но государыня не находит себе места, старец пропал. Юсупов потребовал помощи куриц во встрече с Александрой Федоровной. Он хочет лично рассказать императрице всю правду. Маша Головина бросилась к телефону и стала дозваниваться до царского села. Ей казалось, что если Феликс ни в чем не виноват, то старец найдется. Загулял где-то, уехал в Сибирь. Все может случиться со святым человеком. «Государыня согласна тебя принять», — радостно объявила она. Юсупов уже был не рад, что напросился навстречу. Царица может разоблачить его. И тут, на счастье или несчастье, позвонил телефон из царского. Императрица сообщала, что посоветовалась с близкими людьми и категорически отказывается видеть Юсупова, и не верит и не будет верить ни единому его слову. Феликс был уязвлен, он хотел сказать правду, Маша тоже растерялась, ей хотелось верить Феликсу, но когда он начал было говорить, что все равно поедет во дворец, сама же стала отговаривать, потому что боялась, что оттуда он уже не вернется». Юсупов пошел домой пешком, благо недалеко. Через несколько шагов встретил однокашника по пажескому корпусу, который радостно сообщил новость. «Феликс! Распутина убили!» «Не может быть! Кто убил?» «У цыган!» Ввязался в пьяную драку, кто-то из офицеров застрелил. «Слава Богу!» Дома Юсупов узнал, что городоначальник генерал Балк согласен принять его у себя в двенадцать. Балк был сдержан и не улыбчив, хотя они были с Юсуповым знакомы домами. Он расчесывал двойную бороду маленьким гребешком, кивал и молча слушал рассказ о собаке и пьяных друзьях. Потом неожиданно сказал, «К сожалению, я должен попросить вас не покидать столицу. По указанию императрицы я должен произвести тщательный обыск». «Во дворце Юсуповых. Надеюсь, вы не будете возражать отправлению правосудия?» «Буду!» — воскликнул Юсупов. «Вы забываете, что моя жена племянница государя, и наше жилище как жилище члена императорской фамилии неприкосновенно. Пока не будет отдано распоряжение императора, никто не смеет войти в дом». Бланк не стал спорить. Ему менее всего хотелось впутываться в эту историю. Он обещал связаться со Ставкой и отпустил князя, который ринулся во дворец. Юсупов оказался прав в своих опасениях. Несмотря на строжайший приказ камердинеру проследить за уборкой в подвале, Феликс без труда нашел пятна и следы крови, и даже перламутровую пуговицу от рубахи Распутина. А на снегу пятен было еще больше. Пока Василий Иванович мыл пол в подвале, Юсупов с помощниками забрасывали снегом красные пятна на снегу. Убедившись, что дома все в порядке, Юсупов помчался к Дмитрию Павловичу. Оставаться одному было не в мочь. Дмитрий Павлович принял Юсупова с радостью, ему тоже было одиноко без подельщиков штабс капитана Васильева и доктора Лазаверт он приглашать не мог или не хотел. Пуришкевич готовил на вокзале свой санитарный поезд, на котором должен был вечером отбыть на фронт, так что Юсупов был единственным возможным собеседником. Дмитрий Павлович уже подробнее рассказал, как они топили труп Распутина. Он был завернут в синюю материю, И связан веревками. В машине оказалась шуба старца, его сапоги и шапка. Дмитрий Павлович потребовал было, чтобы вещи отвезли к лозаверту и сожгли. Но когда доктор взбунтовался, шубой обмотали ящик с инструментами. Шубу кинули в прорубь, ящик вывалился из нее, и шуба не хотела тонуть, закрыв почти всю черную гладь проруби. Они вытащили из машины и перевалили через перила моста. Синий сверток, страшно тяжелый и неподатливый. Говорили шепотом, боялись разбудить часового в будке на том конце моста. Труп ушел в воду и потянул за собой шубу. Вроде бы обошлось. Но мотор застыл и долго не заводился. Великий князь Лазаверт и Васильев по очереди крутили ручку. Солдат даже проснулся, выглянул из будки, и видно было, как он стоит под дальним фонарем и вглядывается в темноту. Гюсупов... Договорился с князем, что они будут держаться своей версией о случайных выстрелах и собаке, потом Юсупов пошел во дворец Тести.